Из меня человечество, вонь, грязь, плесень и чесотка. Я его отмываю, делаю чистым, свежим, бодрым, способным на добрые дела и все еще, надеюсь, достойным моего внимания. Оставаться дальше безучастным было небезопасно. Выбора не было. Легонько, сторонясь его, я деликатно согласился с ним. — Да, да, понимаю, товарищ, потому что вы — Господь Бог. — А вот и не угадал, но близко. — Потому что я варю мыло. Я — главный технолог мыловаренному заводу Змисту мисту Николаеву. Ты был там. — Це моя батьковщина. — гарни, мисто. Перешел он вдруг на одесский диалект. Все услышанное мыло варенье было столь неожиданным что, очевидно, пытаясь свести это открытие к простому и реальному и определить, кто же все-таки из нас двоих ненормальный, я остановился. — О, бачишь, хлопчи, я сила слова! Ты встал? Это так и должно быть. — Потому что... — перешел он опять на русский язык. — Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог а уж потом появилось мыло, человечество и все остальное со всяким там семью парами чистых и, кажется, таким же количеством крупного, рогатого и не менее интересного, но совсем не мытого, нужного, но не очень ухоженного всякого другого в любом хозяйстве скота, которого срочно нужно было мылить, мыть, чесать и гладить, иначе не было бы равновесия в мире, гармонии, и, конечно, не было бы никакого мыла, и, что, разумеется, огорчительнее всего, не было бы нас с тобой, как пусто, правда, и печально не выиграть. Совершенно запутавшись и перестав вообще что-либо соображать, я теперь решил по-доброму просить его больше ничего не произносить, ни единого слова. Потому что для того, чтобы осознать все произносимое им, тоже ведь нужны силы, и немалые. А поскольку, однако, новая волна откровений, дошедшая до моего сознания, оставила меня на ногах, но принудила быть не только на страже, но просто наготове. «Я червь! Я раб! Я царь! Я бог!» Уже как-то свой выкрикил он, нащупывая в темноте мою руку. «Теперь давай...» Попробуем вместе. Повторяй. Как бы, простя пощады, я выдохнул. Я что-то не могу понять, о чем ты все время говоришь. И почему это я вдруг стал каким-то червем? Ну что ж тут непонятного? Подумаешь, бином Ньютона. Все намного проще. Повторяй за мной и иди в ногу. Я червь, я раб. Раз, два, я царь. Три, четыре. Я бог. Пять, шесть и опять. Раз, два. Я червь. Ну, хорошо, хорошо. Я червяк, араб, мафусаил. И кто там еще? Все равно ничего не понимаю и не хочу. И оставь, пожалуйста, ты видишь, я просто не могу. О, это непонимание и есть первое проявление отчеловечивания Даже, можно сказать, что ты на пороге сознания. А вот сейчас тебе будет совсем хорошо. Именно это состояние когда-то совсем не дурно определил мой предшественник Декарт. Правда, он был любитель, дилетант и совсем не умел варить мыло. Он говорил, я мыслю, я существую. Ну, ты сам подумай, как можно уметь мыслить, не умея варить мыло. Бред, сущий бред.